Сравнительные прилагательные. Слова-индикаторы «лучше», «дешевле», «качественнее», «ярче», «красивее», «хуже», «более открытый» и так далее. Примеры. «А в соседнем магазине то же самое дешевле», «наши костюмы качественнее», «моя работа», «кошка», «квартира», «дубленка» и так далее, «лучше». Значение этих слов в карте. Первое, что вы можете с точностью сказать после подобной фразы – У человека есть нечто, с чем он сравнивает мое предложение. Это уже кое-что. Из предыдущего следует и второй вывод. Человек сравнивает эти вещи, услуги, события, опираясь на какие-то критерии, на какую-то систему ценностей. Теперь нам только необходимо узнать следующее. Первое. С чем или с кем производится сравнение? Второе. Каково основание сравнения? Третье, каковы критерии, по которым производится сравнение и делается вывод. Что делать? Как и во всех предыдущих случаях, ваша задача – задать уточняющие вопросы. Например, такие. Что именно дешевле в соседнем магазине? С чем вы сравниваете? Качественнее чего? По каким параметрам вы считаете его качественнее? Ваша работа лучше какой работы? Для кого лучше? По каким параметрам? Получив критерии, вы можете продолжить работу с возражением, стараясь подорвать либо саму систему оценки данного человека, либо понижая в значимости то, с чем сравнивается.